Глава 27. Кругосветка продолжается. Сегодня исполнилось ровно полтора месяца, как мы отплыли из Макселя. Три дня назад мы возобновили путь после четырехдневного отдыха на суше. Высадку на сушу произвели после недельного путешествия с места, где на суше высаживался бер. Дикари, жившие в глиняных хижинах, оказались гостеприимными, довольно дружелюбными. Никаких следов пребывания в этом поселении людей, обладавших технологиями, обнаружено не было. Это было обычное кроманьонское племя, численность которого едва достигала 80 человек. В своем продвижении на север это племя уткнулось в море, где я осело. Благо в этом месте прямо из скалы били родники, а животных было предостаточно. бронзы и железо дикари не знали, их копья были с каменными наконечниками. Встречались и наконечники из расщепленных острых костей. Жило племя охотой, собирать собирательством корней и даров моря, что оставались на песке после шторма и отливов. Берег в этом месте был очень низкий, а после шторма на песке оставалось много живности и водорослей. Неудивительно, что при такой довольно разнообразной диете люди племени выглядели крепкими и здоровыми. Здесь само море позаботилось о том, чтобы в их рацион попадали многочисленные водоросли и морепродукты. Мы провели среди дикарей несколько часов, окруженные почтением и вниманием. Расторганный их дружелюбием, я подарил один из самых простых железных ножей вождю, который откликался на имя «Аха». Вождь убежал с моим подарком и вернулся минут десять спустя, протягивая руку, сжатую в кулак. Когда Аха разжал кулак, я невольно залюбовался. Кристалл ярко сине- бирюзового цвета играл своими гранями в лучах солнца. Не знаю, что это был за камень, но выглядел он очень красиво. Подарю нел Была моя мысль, принимая подарок вождя. В этом мире ценность любых драгоценностей была мизерной, но пройдут сотни лет, и люди будут проливать кровь за обладание золотом и драгоценными камнями. В итоге расстались мы дружелюбно. Самоназвание племени так и не удалось узнать. Возможно, что сами дикари еще не идентифицировали себя как люди одной общины или одного племени. По лицам воинов было видно, что они не прочь провести на суше несколько дней. Благо женщины дикарей явно проявляли заинтересованность в близком знакомстве. После ловушки, устроенной мне Картером, я стал куда более осторожен. Любое племя могло теоретически оказаться со своим диктатором из другого времени. И пусть мы не обнаружили следов присутствия развитых людей, рисковать не хотелось. Тем не менее, решили при удобном случае пристать к берегу и дать людям пару дней отдыха. Большинство воинов плохо переносили качку и уже при небольшом волнении на море начинали страдать. Очень удобное место для организации временного лагеря обнаружилось на восьмой день плавания от поселения дикарей. Это была небольшая бухточка, в которую впадал ручей шириной не больше метра. Густая растительность на берегу давала надежду на присутствие травоядных. Парусник бросил якорь в 50 метрах от берега. Глубина позволяла подойти еще ближе, но Тиландер не стал приближаться к берегу. Первая партия разведчиков во главе с бером Санчо и Малом отправились на берег на двух шлюпках. Углубилась в заросли и скрылась из вида. Спустя минут десять часть воина во главе с Малом появилась на берегу, сигнализируя руками, что опасности нет. Шлюпки отправились назад к кораблю, чтобы мы могли сойти на берег. Место ей прямо казалось шикарным. От полоски воды до густой стены кустов было меньше 50 метров. Сразу за кустами открывался вид на зеленую саванну, где бродило несколько стад антилоп и огромные стадо животных, похожих на буйволов. Получив разрешение на охоту, десяток лучников под предводительством мало углубились в высокую траву, доходившую им до груди. Вместе с ними напросился на охоту и лайтфуд, обычно не любивший подобные забавы. Вскинув винтовку на плечо, он углубился в заросли травы, окликая мало. «Герман, кустов здесь навалом. Пусть люди соорудят себе временные хижины. Думаю, что задержимся здесь на несколько дней. Они не привыкли к длительным морским путешествиям». «Место очень красивое. Главное, чтобы рядом не было хищников, двуногих или четвероногих», – смеясь ответил американец, открывая рот, чтобы отдать команду. Выстрел, немного заглушенный расстоянием, заставил его замолчать. Винтовка была у Лайтфута, но я сомневаюсь, что он бы стал тратить дефицитный патрон, чтобы подстрелить Антилопу или Буйвола. Видимо, аналогичная мысль пришла в голову и Тиландеру, но среагировал быстрее всех Санчо. С криком «Малга!» – опасность! – Ниндерталис исчез в высокой траве. Секунду спустя осознал, что речь идет о моем сыне, я рванул с места, успев схватить винтовку. Высокая трава христала по лицу. Сзади слышалось тяжелое дыхание Тиландера и воинов, бегущих за мной. Дважды мне удавалось увидеть спину Санчо, пока он снова не исчезал среди травы. Бежать пришлось недолго. Примерно через минуту бега я выскочил из густой травы рядом с одиноким крупным высохшим деревом, где увидел воинов, склонившихся над чем-то. мал Меня словно огрели обухом по голове. На подгибающихся ногах подошел к группе воинов, которые стаскивали труп огромного льва с моего сына. Глаза мало были закрыты, а лицо окровавлено. Но я успел заметить, что он шевелится. Льва стащили, и я бросился к сыну, щупая пульс. Сердцебиение было ровное, слегка учащенное. Видимых повреждений на сыне тоже не заметил. В этот момент Мал открыл глаза, и его зрачки расширились при виде меня. «Отец, что случилось?» «Ничего, где-то ранен». Мал недоуменно посмотрел на меня, отрицательно мотнув головой. «Ничего не болит, только немного голова». «Макс!» — протиснулся ко мне Лайтфуд. «Это моя вина. Я уже догнал охотников, когда заметил, что сзади к ним подбирается лев». «Предупреждать времени не было, поэтому я выстрелил, но только ранил льва. Лев развернулся и бросился на меня, но мал успел встать у него на пути и выставить свой клинок, когда хищник прыгнул. Не будь мало, я сейчас был бы мертв». «Подожди, уил раньше времени казнить себя». Протянув руку, поставил сына на ноги. Никаких видимых повреждений, если не считать царапин на правой щеке и небольшой гематомы под глазом, на теле мало не было. Лев, пронзенный катаной моего сына, придавил его, вызвав потерю сознания. За пару минут Мал уже оклемался, стер с лица льва и подошел к поверженному хищнику. Катана вошла в грудь животного ближе к левой половине по самой рукоять. Рывком Мал вырвала катану из тела льва, вытирая кровь с лезвия. Только сейчас я мог внимательно рассмотреть поверженного хищника, чьи размеры впечатляли. Это был очень крупный лев. видимо Видимые мной раньше казались чуть ли не вдвое меньше. Неудивительно, что такая масса вышибла из крепкого Мала дух, отправив его в глубокий нокаут. Пулевое отверстие нашлось сразу. Выстрел лайтфута раздробил правую лопатку зверю. Удивительно, что с такой раны он смог пробежать около десяти метров и прыгнуть. А может и не прыгнул, а просто тупо навалился. В горячке охоты и не такое покажется. Я посмотрел на американца. Румянец постепенно возвращался на его бледное лицо. А ведь, не попросись он на охоту, неизвестно, как бы сложилась судьба охотников, позабывших об осторожности. Одно дело, когда они видят льва перед собой и совершенно другая картина при атаке хищника со спины, думая, что одной или двумя жертвами бы не обошлось, прежде чем успели бы убить льва. уил прими мою благодарность, что своим выстрелом спас наших охотников и моего сына. Не будь тебя, эти сопляки!» Я специально выделил слово «сопляки». «Даже не заметили бы льва, атакующего со спины. Охота на этом для вас закончена», — обратился к охотникам «Снимите шкуру со льва и возвращайтесь в лагерь, а охоту оставьте тем, кто имеет глаза на затылке и не забывает об осторожности». Никто, даже Мал, не посмел посмотреть мне в глаза. Подавленные охотники сгрудились возле поверженного хищника, приступая к работе. «Бер, возьми с собой Санчо и десяток опытных воинов. Сходите на охоту. Остальные в лагерь», — приказал воинам, прибежавшим за мной следом. Появление льва и выстрел спугнули стадо антилоп. Теперь они паслись в полукилометре от нас. Санчо и Бер, сопровождаемые воинами, исчезли в высокой траве, начинавшейся сотни метров. Мал ожесточенно орудовал ножом, снимая шкуру со льва. Рядом с ним образовалась пустота. Остальные воины предпочли заниматься львом на максимальном отдалении от моего разъяренного сына. «Мал, подойди ко мне!» Положив рук на плечо сына, отвел его немного в сторону. «Ты молодец, что не растерялся и бросился на защиту Уилла!» «Но ты глупец и неосторожный мальчишка. Если не заметил, как со спины вас преследует хищник, ты не всегда сможешь победить, каким бы сильным ни был. Запомни, Мау, лучшая победа – это та, что удалась бескровно. Та, которую удалось предотвратить. Ты понял меня?» «Да, Макса», – хмуро ответил мне Мау и внезапно спросил. «Ты больше не доверишь мне командовать?» «Доверю, Мау. Я привлек сына к себе». Мое желание, чтобы мои сыновья были самыми умными и сильными, лучше всех других на этом свете. И если я тебя ругаю, то только потому, что ожидаю от тебя большего, лучшего результата. А теперь заканчивайте со львом и возвращайтесь в лагерь. И поставь двоих воинов, чтобы вас охраняли, пока вы снимаете шкуру. Львы живут группами, а в высокой траве они смогут подобраться незаметно. Повеселевший мал отдал приказание, выставляя двухчасовых с остальными воинами мы вернулись в лагерь куда через полчаса вернулся мал со шкурой льва шкура была великолепна переданная воинам, она была сразу замочена в воде и один из них начал скоблить ее очищая от жил и кусков мяса бер и санчо вернулись с богатой добычей санч нес на плечах крупную антилопу остальные воины притащили еще четыре антилопы с прямыми острыми рогами четыре дня пролетели быстро все это время мы дважды ходили на охоту но хищников больше не видели Оба раза охота была крайне удачной. Удалось пополнить запас свежего мяса, наполнив еще две бочки с рассолом. Солонина по факту оказывалась вкуснее сушеного мяса. Да и время приготовления требовалось куда меньше. Сегодня был уже третий день плавания с момента последней стоянки. 42 дня назад Катя Сарк покинула Максель. По моим подсчетам мы прошли примерно четверть предполагаемого пути. После того, как сверился по Атласу с координатами, что определил Тиландер, у меня получилось, что примерно через тысячу с лишним километров мы дойдем до Нила, где раньше располагался Андон. Когда я производил эвакуацию Амонахис, около четырех десятков семей попросили разрешения остаться. Напрасно их пугали неизбежной местью диких племен. Часть Амонахис решили не покидать разварин своего городища. Это было их право. Но я часто вспоминал этих оставшихся. Оставшиеся были даже в плаже. Почти треть племени бывших выдр тоже изъявило желание остаться, мотивируя это тем, что места рыбные, а великий русский ров неприступен. После неудавшегося покушения на нел воинам из племени выдр, мое доверие к ним пошатнулось, и я не возражал против их просьбы. Про них я практически не вспоминал, давно для себя решив, что они стали жертвами орд кроманьонцев. До остатков Антона мы планировали добраться через 5-6 дней, но ветер, как назло, стих. Только через 10 дней пути пара матросов из Амонахис узнали западные окрестности земель Андона. Вначале я решил, что они ошиблись. На месте предполагаемого города, нескончаемой широкой равниной, в море вливался Нил или Ямба на языке Амонахис. Никаких следов от Андона не осталось. Дельта Нила изменилась, поглотив все земли, на которых располагался город и бескрайние поля пшеницы. «Ты был прав, Макс. Не вывези их тогда, они бы все погибли». Я вздрогнул от голоса Тиландера, подошедшего бесшумно, словно индейц на охоте. Что случилось с теми, что здесь тогда остались? Надо было мне настоять и забрать их. В сердцах сплюнул за борт. Было неприятно осознавать, что стоило мне приказать, и все монахи споследовали бы за мной. А мне захотелось поиграть в демократа, и, как итог, люди, скорее всего, погибли. «Всех не спасти», — так говорил наш лейтенант Арчер, когда нам приходилось отступать. Кроме того, они сами хотели остаться. Не думай сейчас о них, как о своем промахе. Плывем дальше или поднимемся вверх по реке. Дальше мы не знаем глубины Нила, а в этом новом русле мы будем рисковать кораблем, Герман. Катисарк проследовал дальше. Матросы по команде Тиландера поднимали дополнительные паруса, чтобы воспользоваться попутным ветром. Дельта Нила стала заметно шире. Чтобы добраться до ее восточной границы, пришлось плыть около восьми часов. Здесь, у восточной границы дельты реки, впервые заметили дикарей. Поселение нельзя было назвать большим и основательным. Около двух десятков хижин были походные. Походные хижины ставились по-другому и всегда имели вид навеса, с тремя закрытыми сторонами и одной пустой. Предназначались они скорее как укрытие от солнца и для непогоды. И костры всегда разжигались снаружи от хижин, когда племя находилось в походе. При виде корабля изумленные дикари попятились назад и скрылись в ближайших кустарниках. Останавливаться здесь не было никакого смысла. Все свидетельствовало о том, что это племя мигрирует на север. Через два дня пути пришлось свернуть на север. До плажи оставалось примерно три-четыре дня пути. Когда на четвертый день пути на север впереди показались горы, где в свое время обитало племя Нига, сердце защемило от воспоминаний о Мии. «Мау, здесь жило племя твоей матери, пока она не приплыла ко мне», вытянув руку, показал сыну на вершину горы, где окруженные Нига отражали атаки черных. «Я не помню этих мест», признался мало просудив за моей рукой. «А плащ помнишь?» «Помню, но немного. Завтра будем в плаже. Вернее, там, где раньше был плащ. Не думаю, что там что-то осталось, как прежде». домна должна была остаться», — включился в разговор Лайтфуд. «После стольких плавок металла она превратилась в камень. Стены стали наподобие камня», — пояснил американец, заметив мой взгляд. «Найдут ее археологи десятки тысяч лет спустя и будут гадать, откуда она появилась». Это если наша цивилизация погибнет. А если сохранится, упоминание о плаже законспектировано в моих дневниках, что хранятся в Макселе, как и упоминание о двух прекрасных людях, сошедших с неба на колеснице». Лайтфуд покраснел и, сконфужно пробормотав благодарность, исчез за мачтой. Плащ оказался обитаем. Бросив якорь в 100 метрах от берега в старой бухте, я напрасно всматривался в дикарейный берегу, пытаясь увидеть миндалевидные глаза выдр. На берегу грозно потрясали копьями и дубинами незнакомые люди. Даже с нашего места было видно, что бывшая кузня Лайтфута превращена в святое место. Вокруг четырехметровой домны стояли полукругом колья, утыканные человеческими черепами. «Макса, высадимся! Разгоним этих дикарей!» Берр был напряжен, словно пружина. Получил он команду броситься вплавь, не дожидаясь спуска шлюпок. «Зачем? Нет смысла!» — остудил я сына. «Мы сюда не планируем возвращаться, по крайней мере, в ближайшие годы. Убьем этих, придут другие, пусть живут, пока один из моих потомков не решит прибрать это место к рукам. Герман, поднимай якорь. Нам надо попасть на Кипр. Впереди у нас Родос, Корсика и все северное побережье Средиземного моря». Уход парусника дикари восприняли как свою победу. След нам несся воинственный клич. Каких-то двадцать лет и мои русы стали существенно цивилизованнее. Крики дикарей они встречались с усмешкой, вполголоса переговариваясь. Иногда человеку нужно совсем мало времени, чтобы стать цивилизованнее, и еще меньше, чтобы одичать. Погода нам благоприятствовала. Уже с первыми лучами солнца показался Кипр, над которым клубился дым, застилая часть горизонта. Было ощущение, что весь остров горит, но это оказалось извержение вулкана. Активная фаза извержения, вероятно, подходила к концу, но лавовый поток поджег реликтовые леса. Вся восточная часть Кипра, там, где располагался Кипрус, была объята пламенем. А на горной вершине, что возвышалась за Кипрусом, появилась новая, двуглавая гора. «Герман, идем на север вдоль побережья Кипра. Если люди спаслись, они должны были уйти подальше от гор». «Понял, босс», — кинул американец меня курс. Единственным местом, максимально отдаленным от вулкана, была длинная вытянутая полоска земли, уходящая на север. Она начиналась после полей, где мы сажали пшеницу, и продолжалась пару десятков километров. Если кто и выжил, этот узкий мыс, уходящий в море, был единственным безопасным местом. И именно туда шел наш корабль, смотря на объятый огнем остров, бывший для нас вторым родным домом после плажа.